Середина истории. Глава 25. Донателла. Руками и коленями тело ощущало чёрную землю, но не понимало, сухая ли она, влажная от росы или колючая от веток. Она не знала, как долго пролежала ничком, не в силах пошевелиться. Одно не вызывало сомнений: ей нужно подняться. Нужно продолжать двигаться, убегать. Таковы были последние обращённые к ней слова легенду. Сухое рыдание сотрясало её грудь, когда она пыталась встать. Легенда умер, не навсегда. Его смерть не похожа на то, что случилось с её матерью, которую тело больше никогда не увидит. Он вернётся к жизни. Но сейчас его нет. Она оглянулась на обломки ещё несколько минут назад бывшие лабиринтом, но он не появился из-за пелены дыма. Там, где всего пару часов назад царила магия и порхали бабочки, теперь всё погрязло в хаосе. Повсюду слышался топот убегающих людей, неуклюжие шаги и тяжёлое дыхание тех, кто был к бегу не привычен. Тело с трудом поднялось на ноги. понимая, что нужно спасаться. Такова была последняя просьба легенду. Но что станет с его телом, если она уйдёт? Вдруг мyро узнали в нём легенду и забрали бездыханного, чтобы когда он воскреснет, смогли бы убивать его снова и снова. Тело бросилось обратно к месту схватки. Уезжайте из города, велела она всем, кто попадался ей на глаза. Посайтесь. Она не знала, больше ли двух мойр находится поблизости, но если они явились убить наследника Элантины, ей двали страшаться разоблачения. Скорее всего, их следующим шагом станет захват дворца, который в отличие от прилегающей территории, всё ещё искрился и сиял, не затронутый насилием. Пока. Когда мойры займут дворец, А затем и всю меридианную империю из фонтанов, вероятно, вместо воды потечёт кровь. Сията рука крепко вцепилась в плечо Теллы. Что ты делаешь? Она на приглаз готовая к драке, несмотря на то, что узнала, слегка дрожащий голос, низкий и звучный, с мелодичным акцентом. Хулиан. В темноте было трудно разглядеть его лицо, но то, как тревожно его пальцы впились ей в плечо, Выдало достаточно. Он уже знает о произошедшем. Нам нужно вернуться в лабиринт, чтобы забрать его тело, воскликнула она. Тела. Хулиан сильнее сжал её плечо. Мой брат мёртв. Но ведь он вернётся к жизни, верно? Она попыталась стряхнуть руку Хулиана, а, возможно, это её саму сотрясала дрожь. Он бессмертен, значит, вернётся. Я не слышу в твоём голосе особой уверенности. А я прямо сейчас пытаюсь спасти твою жизнь. Он заставил меня поклясться, что если с ним случится что-то подобное, я доставлю тебя в безопасное место. Хулиан наконец отпустил плечо Теллы, схватил её за руку и потащил в противоположную от дворца сторону. Подожди. Подожди, задохнулась она. А что насчёт Скарлетт? Её здесь нет. Хулиан сильнее потянул Телу, заставляя продираться сквозь клубы дыма. Когда она не появилась, чтобы встретиться со мной в лабиринте, я сам пошёл её искать. Но её нет во дворце. Где же она в таком случае? С графом. "Но, но", пробормотала Тела. "Скарлетт сказала мне, что отменяет это дурацкое состязание. Хотел бы я, чтобы так и было". ворчливо отозвался хулиан, отрывисто цодя слова и принуждая телу шагать ещё быстрее. Войдя в её покои, я нашёл записку от графа с просьбой о встрече сегодня. Где он живёт? спросила Тела. На окраине города, за развалинами к югу от района храмов. Значит, туда мы сейчас и отправимся, подто же лана. На некоторое время воцарилась тишина, прерываемая лишь их затруднённым дыханием. Хулиан мог бы возразить, что должен прежде доставить Телу в безопасное место, а затем сам отправиться на поиски Скарлетт. Но, похоже, его любовь к Скарлетт перевесила данное легенда обещания, или он наконец понял, что с Телой нет смысла ссориться. Именно этим Хулиан всегда и нравился Теле. Он никогда не отказывался от её старшей сестры. Как бы быстро ни бежали они по тёмному городу, Слухи всё равно их опережали. Принц Данте мёртв, раздавлен насмерть своим лабиринтом. Прежний наследник вернулся и убил принца Данте. Принц Данте убит в лабиринте. Неизвестный злодей захватили город и обезглавили принца Данте. Некоторые утверждения были ближе к истине, чем другие, но все единогласно утверждали, что легенда мёртва. она споткнулась, но не остановилась, а наоборот прибавила шагу. Пока преимущество на стороне Мойр. Однако, как только она найдёт сестру и легенда вернётся к жизни, они все вместе наведаются на исчезнувший рынок и узнают способ уничтожить упавшую звезду. Затем придёт черёд остальных Мойр. К тому времени, как они с Хулианом миновали на рассвете окраину города, Подошвы её туфелек уже стёрлись до дыр. Восход солнца был кроваво-красным, как будто кто-то вспорол облака, и вместо дождя из их нутра хлынули туманные красные потоки. В любое другое утро кажущаяся жестокость неба выглядела бы странно, но сегодня наоборот. Весьма соответствовала обстановке. От города по месте графа отделял пыльный участок сухой пожелтевшей равнины, над которой разносился тоскливый собачий вой. Единственный слышимый звук, помимо усталых шагов Теллы и Хулиана. Замедлившись, Телла попыталась дышаться и сделав глубокий вдох, ощутила стоящее в воздухе зловоние, какое обычно бывает в самых бедных городских трущобах, но никак не в сельской местности. Когда они приблизились к особняку графа, вонь усилилась, и протяжное собачье завывание стало громче. Телла прижала руки к груди, а хулиан инстинктивно приблизился к ней. Поместье графа напоминало картину из книги сказок до того, как начнут происходить волшебные события. В саду росли редкие цветы, чувствовалось, что их высидели с большой любовью и тщательно за ними ухаживают. Но сам дом пребывал в запустении. Краска облупилась, окна хоть и чистые, потрескались, да и крашащие седы мохы не мешало бы поднавить. Ведущая к парадной двери длинная дорожка также оказалась вся в выбоинах. Я представляла резиденцию графа "Куда более роскошный", заметила Телла, со слов Карлетта во всяком случае. Подозревая, что она и по сторонам-то особо не смотрела, поскольку её мысли были заняты предстоящей встречей. Но такого ужасного запаха тогда точно не было. Хулиан прикрыл нос и рот рукой, чувствуя, как в душе поднимается новая волна тревоги. Телла последовала его примеру, Когда они подошли к парадному крыльцу, её чуть не вырвало из-за проникающего через приоткрытую дверь гнилостного зловония. Собака снова завыла протяжно и пронзительно. Тела остановились. Дверь со скрипом распахнулась, и к страдальческому гласу невидимого пса добавилось пугающее монотонное жужжание. Телль не понимала, как вошла внутрь, но будет сожалеть об этом до конца своей жизни. Никто из слуг не приветствовал их и не велел поскорее убираться. Были только бесконечный вой собаки, гудение мух и безмолвные молитвы Телль. Только бы моя сестра была жива. Только бы моя сестра была жива. Но кто-то здесь определённо умер. Отвратительная вонь усилилась, когда они с хуляном наконец миновали вестибюль и добрались до распахнутой двери библиотеки. Тело покачнулось, увидев тело графа. Во всяком случае, она предположила, что это именно хозяин дома. Он находился на втором этаже библиотеки, сидел в большом кресле за своим письменным столом и выглядел так, как будто его кожа Згорела зажива. Несущая по длинного стражу собака снова заскулила и затрясла печальной мордой, пытаясь отогнать личинок и мух, пировавших на останках. Тело попыталась отвести взгляд от обугленного трупа. На этой неделе она стала свидетельницей достаточного количества смертей и не хотела смотреть в глаза еще одной. Прежде ей не доводилось видеть тела с уничтоженными огнём кожаными покровами. Да и сейчас она бы вполне могла без этого зрелища обойтись. Однако отвернуться от предстоящей перед ней жуткой сцены никак не удавалось. Как такое вообще возможно? Если бы грав сгорел заживо, то и вся библиотека вместе с ним. На деле же выглядело так, Будто кто-то велел пламени поглотить только его кожу. Тэлла отшатнулась вдруг, вспомнив слова Джекса. По крайней мере, он ударил ее ножом вместо того, чтобы испепелить. А ведь ему это вполне по силам. Умереть в огне было бы куда болезненнее. Похоже, я знаю, кто это сделал, сказала Тэла. Здесь был упавшая звезда. Искал Скарлетт. Хулиан побледнел как мел. Малинка-то ему зачем понадобилась? Из-за нашей матери. Прежде чем убить её, Упавшая звезда сказал, что именно она заставила его вернуться в проклятую колоду судьбы. Должно быть, некогда он был свободен, а наша мама снова заключила его в тюрьму. Вероятно, ему недостаточно было просто убить её. и теперь она хочет за её дочерми. Что также объясняет, почему обыскали и уничтожили их комнаты в пансионе. Тела надеялась, что ошибается. Она не могла потерять сестру так же, как потеряла мать, но и представить, что подобное учинил кто-то ещё, у неё тоже не получалось. Зачем бы кому-то совершать подобное? Николай ей никогда не нравился, но тот факт, что его явно замучили до смерти, наводил на мысль, что он не выдал её сестру, или по крайней мере не сдался без боя. Возможно, Скарлетт удалось сбежать. Все слуги, похоже, ускользнули и её с собой прихватили. Или, может быть, она сумела спрятаться, и им теперь просто нужно её найти. Прежде чем отправиться на поиски, Хулиан попытался вытащить собаку из комнаты. Однако животное не уходило. Оно продолжало выть и охранять своего мёртвого хозяина, пока Телла и Хулиан прочёсывали каждый уничтоженный кусочек по месте в поисках Скарлетт. Малинка! Снова и снова звал Хулиан, и Телла могла бы поклясться, что в его глазах стоят готовые вот-вот пролиться слёзы. Малинка, Скарлет, вынес он с ним кричала Тэла, повторяя имя сестры до тех пор, пока у нее не пересохло в горле. Ее зрение затуманилось, когда она методично обыскивала шкафы, подвалы и пыльные комнаты, забитые покрытыми тканью предметами мебели. К тому времени, когда они с Хулианом закончили поиски, ноги Тэлы дрожали, она вся взмокла от пота. Но не нашла никаких признаков присутствия Скарлетт. Холлиан тоже был весь в поту. Волосы прилипли к лбу, а рубашка к груди. Спотыкаясь, они побрели прочь от дома, в пустые конюшни. Это было единственное место в поместье, где не пахло смертью. Но Телли не хотелось там задерживаться, чтобы передохнуть. Она не собиралась не устраиваться на сене и есть еду, которую Хулиан прихватил с кухни, не высказывать вслух закрадывающиеся в душу ужасные подозрения, ни тем более сидеть в тишине, пока сбываются ее худшие опасения. Она уже потеряла мать и легенда, и никак не могла лишиться и сестры тоже. Почувствовав, как сжимается грудь, на мгновение Тела пожалела. что рядом нет Джекса, чтобы унять боль.